Велик Улле. Пусть владения свободного города невелики, на пару дней пути конному в любую сторону, а вот сам он велик. На подходе к нему берега реки заняты фабриками, из труб валит дым, а ветер доносит до барж запахи то горелого угля, то краски, которой красят сукно, то кислый запах самих сукновален. Громыхает где-то железо под паровым молотом, стучит баба, заколачивая в речное дно сваи под новую пристань, растёт торговля. И движение на реке в этих краях немалое. В обе стороны связки барж тянутся, а в стороне от главного фарватера десятки лодок туда-сюда снуют. Какие на веслах, а какие под парусами. Река сильная, разливаясь во все стороны, врывается в гавань Лурре, заставленную судами так, что вдоль причалов словно лес вырос из мачт. Мало того, Лурре мастеровой город, так он и столица торговая этих краёв». Посильные речные суда поднимаются во многие земли княжества, собирая там товар, а в Лурре он перегружается на суда морские и везут его дальше, в другие места. А оттуда товар идёт сюда, и снова везут его посильной. Кто владеет гаванью Лурре, тот контролирует всю торговлю на много-много дней пути к северу, хоть пусть туда даже единый лурский купец ни разу не зайдёт. Когда буксир, отдуваясь паром, завёл нашу баржу в гавань, все засобирались, скатывая постели, собирая мешки и снимая тент. Обычно охрана на баржах и живёт, пока те нового товара ждут. Но круглый загружаться не собирается, сдаст свой груз оптовикам и просто деньги с них возьмёт. А баржа в аренде, о ней печься не надо, нет уже владельца забота. Потянуло запахом моря, йодом, водорослями, рыбой. Хорошо море пахнет, волей и простором, хоть запах цветущей степи для меня куда желаний будет. На причалах народу тьма тьмущая, кричат, бегают, суетятся, телеги, запряжённые коренастыми тяжеловозами, катят одна за другой. Где-то осёл ревёт дурниной, прямо перед нами разгружают с грохотом доски с баржа, собирая их в штабеля на длинных ломовых дрогах. Буксир наш, ловко маневрируя, подвёл всю вереницу барж к длинному причалу, откуда сразу полетели тросы, которые матросы и охрана ловко мотали на чугунные утки. Тяжёлые баржи медленно подтягивались к пирсу, прижимаясь к висящим на своих связкам старых пеньковых канатов. «Злой, тесак, хорёк и голодный, вы со мной пойдёте», — взялся командовать Арио. «А ты, Арвин, за разгрузкой со своими людьми пригляди, а дальше, как сам знаешь, лишь бы охрана на барже постоянно была». «Пока я на обратный рейс, товарищу». «Всё сделаем», — кивнул я. «Когда закончишь и шкиперу баржу сдашь, веди своих на постоялый двор благословения путникам. Это вон туда. Дойдёшь до лобазов, свернёшь налево». «Да ты знаешь, всё объясняли уже». «Верно», — подтвердил я. «Хозяин там свой, он вам специальное место выделит, и всё, что нужно, там покажет. Так и скажешь ему, что охрана торгового дома Зарама». «А как расположитесь ты своей хостафе, подходи в кабак рыбы и рюмка? Это прямо напротив него будет, тому же владельцу принадлежит. Там буфетчик будет. Ты его спроси, где я, и тебя проведут. Скажи только что с поручением от купца сальга, что из пулиха». Пока ждали грузчиков, собрали вещи, сложив все мешки в одну кучу и составив карабины в пирамиду. Барата на всякий случай всё равно приглядывать поставил, потому как в больших городах, да в таких местах, рот не разевай. Даже язык отрежут и украдут раньше, чем ты мигнуть успеешь. В атака грузчиков появилась ровно через час после ухода Круглого. Часы на башне как раз пробили полдень, когда он уходил, и прозвонили один раз тогда, когда я заметил две длинные ломовые телеги с запряжёнными в них валами из десяток мужиков в грязной одежде, идущих в нашу сторону. И не ошибся, к нам шли. «Кто мастер Арвин здесь будет?» — крикнул с берега высокий, жилистый, похожий смуглой муглой кожей и чёрными волосами на зингара мужик. «Я и буду». Подошёл я к широким грузовым сходням. «Тогда сдавай нам товар по счёту, будем разгружать вас». Он широко улыбнулся, обнажив белые зубы, среди которых одного переднего не хватало. «Расчёт с тобой или с кем другим?» «С тем, кто на складе принимает». «Открывай трюм!» Больше времени они терять не стали. Установили над люком лебёдку, с неё корзину свесили, которую внизу бутылями с маслом наполняли. Потом поднимали наверх и переваливали на телегу. Дело шло быстро, работали они умеючи, без всякого отдыха. Вообще, грузчики в таких местах люди нужные и уважаемые. Такие в атаге цены на работы держат, и случайных людей, вроде желающих подработать пьяниц или просто бедняков к порту близко не подпускают. Непонятливого могут и поколотить, и в воду бросить, на то и просто зарезать. Недаром тут и выражения ходят. Злой как крючник. А если кто ищет, скажем, душегуба наёмного, то тоже к таким в атагам идёт, потому как, по сути, они разбойники сущие. Но вот свои правила блюдут чётко, груз не воруют и наниматели не обманывают. И если какая ватага правила нарушать начинает, то, по слухам, собирается потом совет главных от каждой в атаге и все они решают, что с такими делать. И если решат, что нарушителям здесь не работать, то так тому и быть, впредь не пустят. В общем, работа кипела, валы только и успевали телеги таскать туда-то да обратно. И похоже, что на складе ватага не менее проворная трудилась, потому как возвращались они быстро. Не успели и оглянуться, как баржа была разгружена, а в крючников, смеясь и на ходу попивая сидра из фляг, потопала следом за последней телегой, карио за расчётом. И даже не разбили ни одного кувшина. К концу разгрузки шкипер подошёл, низенький, кривоногий, хрипатый бородач в выцветшем сером картузе. Полез в трюм, попыхтел, почесал в бороде, потом сказал, что всё в порядке, и на этом распрощались. И мы, подхватив мешки с винтовками, пошли искать постоялый двор. Между тем наступили сумерки, они, в свою очередь, быстро превратились в темноту. По дальней стороне набережной прошли двое фонарщиков с шестом и факелом. Один из них приподнимал крышки фонарей, а второй поджигал фитили. Горели они на удивление дымно, так что я подумал, что кто-то в городской управе неплохо нажился на закупке такого паршивого масла. Дневная деловая суета на набережной сменилась суетой вечерней, разгульной. В узких переулках над окнами зажглись красные фонари, а в самих окнах демонстрировали прелести прохожим местные жрицы продажной любви. Те из них, кто победнее, гуляли по самой набережной, окликая охрану с баршей матросов с речных шхун и буксиров. И не зря окликали, похоже, потому как с одной из баршей, заплетённых стен временного жилья охраны, слышались притворно-страстные вздохи. Ещё подумалось, что вдохновение в них ровно столько, сколько заплатили. А заплатили, похоже, поскупившись. Открылись двери многочисленных кабаков. Каждый дом, мимо какого мы проходили, был, если не борделем, то гостиницей. А в каждом борделе и каждой гостинице на первом этаже был кабак. Шумный, крикливый, визгливый, пахнущий пролитым пивом, часто с музыкой. И из кабака в кабак шлялись подгулявшие матросы, охранники, мелкие купцы и приказчики. В узких, как ущелья, переулках зачастую видны были затаившиеся тёмные фигуры, явно поджидающие заблудившихся пьяниц. Из таких переулков несло мочой целые ручьи, которые вытекали на улицу. В одном я увидел чьё-то лежащее тело. И не поймёшь так, напился кто-то до беспамятства или был ограблен и убит. Хватало и людей откровенно виду разбойничего, длинноволосых, часто с вплетёнными в прически косичками, на которых сверкали драгоценные камни. Одетых богато, но с презрением к аккуратности. Шёлк и золото соседствовали с рваниной и потрескавшейся кожей. Вели они себя нагло и задиристо, но перед нами всё же расступались. Чуяли, что мы им не по зубам, а вот они нам вполне на зуб сгодиться могут. Попался навстречу и патруль городской стражи. Четверо крепких мужиков средних лет в зеленоватых мундирах, кепи с револьверами и деревянными, обшитыми кожей дубинками на поясе. Перед ними расступались, а парочка каких-то оборванцев, увидев их, рванула в узкий переулок. Патрульные, остановившись, посмотрели им след, но гнаться не стали и также степенно пошли дальше. Постепенно район красных фонарей уперся в лабазные дворы при порте, и яркость его немного поблекла. Гостиницы сменились постоялыми дворами, в которых останавливались караваны сухопутные, часто со всеми лошадьми, валами и фургонами. Вскоре мы увидели и вывеску благословения путнику, висящую над добротными воротами, сколоченными из тяжёлых деревянных плах. Вход же в постоялый двор был через дверку в сторожке, которую рычагом отпирал здоровяк с бритой головой, сидящий за высокой конторкой. Сторож. «Нам бы на постой встать, уже договорено». Сказал я ему, и тот, вполне вежливо кивнув, показал на следующую дверь. «Туда проходите». За дверью оказалась небольшая полутёмная комната, в которой за конторкой обнаружился невысокий толстяк с потной лысиной, которой в беспорядке прилипли редкие волосы. «Чем могу служить?» — спросил он неожиданно писклявым голосом. «Мы охрана купца Зарама, что из Альмара, постой ищем». «Это всегда пожалуйста», — розылопался он. «Уже уплатили, господин старший приказ Щикарио. Ждём. Вот за мной, пожалуйста». Вытащив из крюка на стене лампу, засуетился толстяк. «Прошу». Толкнув очередную дверь, он повёл нас дальше. Постоялый двор был большим, я даже и не ожидал, что настолько. Тут и конюшни, и колодцы с паилками для лошадей, и ряды возов и фургонов с товаром, под которыми и на которых спали люди, и два двухэтажных дома-гостиницы для тех, кому не подобает спать на возу, и вдоль заборов целые ряды маленьких флигелей, к одному из которых хозяин нас и повёл. Погремев ключами, отворил невысокую тяжёлую дверь. Сказал, «Проходите, оглядитесь». Это была одна большая комната с деревянными койками вдоль стен, застеленными соломенными матрасами. Матрасы были непродавленными, набиты явно недавно. Десять коек, у каждой тумбочка без дверок и крючки на стене. Лампы, которые хозяин начал зажигать от своей сняв стекло. Ещё шкаф большой, который на замок закрыть можно. Хитро ухмыльнувшись, хозяин поманил меня к нему, открыл дверцы, а затем, зацепив заднюю стенку, рывком сдвинул её в сторону. Там оказалась ещё одна дверь, запертая на обычный засов. С обратной стороны не откроешь. «На лобазные дворы дверь ведёт!» сказал толстяк мои дворы если через дальнюю стену махнуть то там спуск к реке внизу тропа в обе стороны и много лодок рыбачих и на том стенку шкафа задвинул клопов нет спросил я «Паром травили три дня как не должно пока быть и тюфики поменяли он бахлопал по ближнему матрасу с бельём мальчишку пришлю Всё из прачечной и ушёл. вот так нормально поселили так обычно охрана купеческая квартирует приходилось видеть И дела у хозяина с явно были какие-то, раз такая хитрая дверка имеется. Выбрав себе койку, я положил свой мешок на тумбочку, винтовку сверху, на крючок повесил. Бельё пока не принесли, но с этим и без меня разберутся. «Борат, со мной пойдёшь», — сказал я своему вестовому. «Карабин не бери, не на войну идём». ниган организуй службу. Кто не на вахте, тот пока свободен. Но чтобы в комнате охрана всегда была, и не напиваться, и в истории не влезать, понятно?» Это я уже ко всем обратился. Все разве что усмехнулись. Люди опытные, что им такое объяснять? Но объяснять надо, потому что подчас и старик детские глупости делает. Всегда лучше предупредить. Сам я тоже остался с длинным револьвером в кобуре на бедре, и второй, покороче, тот, что взял с убитого вилла на дятла, сунул в кобуру подмышку, под жилет. На всякий случай. «Пошли, Барат», — махнул я рукой. Кабак, про какой Арио сказал, и вправду был прямо напротив, только широкую пыльную улицу перейти, стараясь не угодить в навоз в темноте. Днём здесь только телеги ездили. Большой, стройный в один этаж дом, целиком занятый трактиром. У крыльца двое пьяных ругаются, за ними наблюдает вышибала Ража мужик с короткой густой бородой, сложивший на груди могучие ручища. Одет он был в широкие штаны и жилет на голое тело, богато изукрашенное моряцкими татуировками». Было в кабаке шумно, чадно хотя почти половина столов ещё оставалась свободна. Вечер для кого-то, кому рано не вставать, только начинался. А у кого дела завтра, для того уже кончился. На подоконниках расселась целая стайка шлюх, половина из которых выглядела совсем малолетками, а вторая половина — старыми и потасканными. В дальнем углу за столиком сидели тесак и берехарёк, с аппетитом наворачивая ужин и заодно поглядывая по сторонам. «Ага». Орео здесь, а хорька с тесаком, похоже, наблюдать посадили. Примерно с этой же целью я барата привёл. «Садись с ними», — сказал я ему. «Заказывай, что хочешь, но не пей. Жди меня». За стойкой стоял высокий сутулый человек, одетый в клеёнчатый фартук и серую грубую рубаху с закатанными выше локтей рукавами, причём руки у него были, на удивление, большими и жилистыми. Голова на пиратский манер замотана косынкой красного цвета, нос сломан и сбит на сторону. С ним, попивая за одно вино, разговаривал среднего роста плечистый парень с двумя револьверами в расшитых серебром кобурах, одетый в кожаный, опять же с вышивкой жилет, наброшенный на белоснежную накрахмаленную сорочку. «Кто такой, интересно?» «По наряду так больше на разбойника похож. Таких мы видели уже сегодня. И, кстати, лицо мне его знакомым показалось». Пока они с буфетчиком говорили, я его всё разглядывал из-под тяжка, но вспомнить, где видел, не получалось. А может быть, просто напомнил кого-то. Дружки на Дятла как раз так и выглядели. Минут через пять парень допил вино, хлопнул, чуть нагнувшись буфетчика, по плечу и быстро вышел на улицу. А я подошёл на его место. Я Арио ищу, старшего приказчика из торгового дома Зарама. — А сам кто будешь? — посмотрел он на меня без всякого выражения. «Я от купца Сальга из пулиха с торговым поручением». Буфетчик помолчал секунду, изучая меня чуть слезливыми серыми глазами, потом кинул едва заметно, сказав, «Пошли за мной». И повёл в дверь за кухней, через которую, похоже, завозили продукты и выносили мусор. Тесный двор, в углу большие жестяные баки с помоями. Хорошо, что хоть свежими, не воняет особо пока. Темно. У забора какой-то дощатый сарай пристроен. Передо мной ещё дом, невзрачный флигель. В нему аж три двери ведут. Буфетчик подошёл к средней, постучал слегка, ладонью. Дверь отворилась, в проёме стоял голодный. «Заходи», — сказал он коротко и кивнул буфетчику, который сразу же пошёл обратно. «Как тут у вас всё продумано?» — усмехнулся я, заходя в комнату. «Непродуманные долго не живут», — откликнулся сидящий за столом злой. «Присаживайся!» Я огляделся. Комната большая, в ней длинный стол и лавки вдоль него. Вроде как для празднеств зал, но больно расположен странно, скорее даже тайно. Небольшая дверка в стене слева, в противоположной стороне ещё дверь, уже толстая и тяжёлая, через какую ни звука не услышишь. Полагаю, что дальше должен быть ещё какой-нибудь выход, в очередной лобазный двор или просто на другую улицу. Круглого в комнате нет, к слову, только эти двое. На столе еда, вино, вода в кувшинах. «Привычная картина», — усмехнулся я. «Все пьют и едят. Тем и служба идёт». «Ты присаживайся, не стыди людей», — сказал чуть усмехнувшись Авер, расположившийся за дальним концом стола. «Не помирать же с голоду». «С голоду точно не помрёте». Я сел за стол, переступив через длинную лавку. «Так или иначе, время ужина, так что будем совмещать нужное и приятное», — добавил к сказанному голодный, который закрыл дверь на засов и сел за стол. Мне осталось только кивнуть и перевалить на чистую тарелку добрую порцию свинины с шампиньонами и жареной картошкой. Несмотря на обилие еды, деликатесов на столе не наблюдалось. Тут кабак простой, не такой, в какие владетельная публика ходит. Те от портового района всегда поодали расположены. А круглый где? Злой глазами показал на дальнюю дверь. Понятно, значит, это не выход, а там ещё комната. А вот из неё, готов на это даже поставить, очередная дверь ведёт куда-то в совсем неожиданное место. «А там что?» — показал я на маленькую дверь. «А посмотри!» — усмехнулся злой. Я не заленился, поднялся с лавки, подошёл к дверце, потянул, открылся вход в узкий коридорчик, сразу свернувший налево. Там ещё несколько шагов и маленькая комнатка. В ней два окошка, повыше и пониже. Глянул в верхнее, вижу входную дверь. Причём сверху вижу, здесь ещё и перископ в стене с двумя зеркалами. А ниже... Ниже бойница, прикрытая дощечкой. Похоже, что снаружи дощечка под штукатуркой, не разглядишь. А вот отсюда можно и из ружья, например, пальнуть, и даже гранату кинуть, если в дверь кто-то ломится. Но ты скажи, какой здесь кабак? Не сам ли Арио его придумал? Вернулся за стол, на вопросительные взгляды только головой покачал, мол, что тут ещё скажешь? А отсюда куда сбежать можно? — На соседнюю улицу, в лавку травника, — ответил голодный. «И люк есть, из которого в ливневый сток попасть можно. Бывал здесь раньше?» «Не раз!» Еда была уже остывшая, но ел я с аппетитом. Злой с голодным лениво попивали сильно разбавленное водой белое вино. Так минут пять прошло. Потом дверь в соседнюю комнату открылась. Вошёл круглый, а с ним высокий худой человек лет сорока, темноволосый, с залысинами. Бородка острая, а лицо недоброе, с плотно сжатыми тонкими губами и острым носом, как птица хищная. «Одет просто, но явно дорого». Посмотрел на нас, кивнул, улыбнулся сухо. Потом сказал «Здравствуйте, мастера почтенные». Мы разом стали Хоть не представлял его никто, но я сразу понял, что человек непростой. Совсем непростой. Видно хотя бы потому, как рядом с ним круглый держится, на шаг сзади и с явным почтением. Ещё раз оглядел всех, слегка улыбаясь, потом просто повернулся и вышел. Выйдя из-за двери, к нему присоединился некто в хорошем сером сюртуке с револьвером на поясе, явно телохранитель. Арио открыл дверь в дальней стене соседней комнаты, сказал «Я провожу» и вышел первым. Похожий на птицу шагнул следом, последним телохранитель вышел. Мы сели. «Высокосвященный Берг», — тихо сказал злой. «Я его раньше видел, ещё в Альмаре». «Вот с кем судьба свела, получается». «Священнослужитель корыстолюбивый, но один из тех, что возглавили церковный раскол. Для обновленцев почти святой теперь. Его речи, обличающие корыстолюбие и подлость монофизитствующей церкви, расходятся в списках по всем землям. И влияние его сейчас как бы не больше княжеского. Дверь отворилась, вернулся Арио. Уселся за стол, плеснул вина, щедро долил водой, затем залпом выпил». «Все видели?» «Видеть ты видели, мастер Арио?» — кивнул я. «Только для чего?» «Для того, что здесь выборы на носу». Арио оставил стакан, взял из вазы апельсин и начал его чистить, снимая кожуру спиралью. «Городской совет здесь из двадцати человек состоит, все главы разных торговых домов и ремесленных гильдий. И у всех свои интересы. Кто с рисом больше торгует, а кто и с валашем». Последний кусок кожуры упал на стол, и Арио разломил плод пополам. А есть и такие, кому всё равно, в общем, их дело сторона. И вот такие могут что наших сторонников подержать, что валашских. А дело к выборам городского правителя. И кого выберут, тот дальше улья в плавании поведёт, как сотник. А высокосвященный. Высокосвященный в голосовании не участвует, и больше того, на улицах кричать стали про его корыстолюбие, про то, что он уже давно не духовное лицо, а купец. Арио оторвал дольку и закинул в рот. Понятно, кто таким разговором автор и податчик, но дело они делают. В Улле далеко не все еще к обновленцам перешли, а городскому совету до вероисповедания дела нет. Это не валаш и не наш рейс тут только дело во главе всего». Я между тем покончил с едой, отодвинул тарелку и налил себе просто воды. Арио же, быстро жуя, между тем продолжал. Тут ещё кто-то раскопал, что двоюродный брат высокосвященного, который числится главой селитриной монополии, поднялся на работорговле. Это потом они концессию на острове Плоском выкупили. А сперва кузен возил туда и продавал рабов, которых скупал у горцев и в северных княжествах, всё больше из пленных. Это законно, но... Арио поморщился, мы все кивнули. «Все верно. Работорговля вроде и закона, да от руки работорговцам не подают и в приличные места их не пускают. Если о ком-то подобное говорить начинают, то жизнь его куда как труднее становится. И если подобное к высокосвященному бергу привязать получится, слава его в городе ули может и вовсе ниже всякого дна упасть, тут сомнений нет». «Сам же высокосвященный сказал, что в городе сейчас где-то обретается Гербер Брокский». Арио посмотрел на нас на всех по очереди, выдерживая паузу вроде как для того, чтобы мы поняли серьезность сказанного. «А это — младший брат потомственного владетеля всех земель вокруг, понятное дело Брока, что на севере валажского княжества, и он у Орбеля II служит тем, кем я служу, князя Вайма. И вот это важнее всего — его с картины стереть». Это как лучшего полка Орбеля лишить. «А если...» Он замолчал, как бы ожидая, что я продолжу мысль. «Если его живым поймать?» «Именно так. Это как меня живым. Но речь пока не об этом, а о том, что Гербер здесь сорит деньгами и даёт невероятные взятки». «Похоже, что Орбель второй всерьёз испугался того, что Уля с ним окончательно в делах разойдётся. И тогда...» «Тогда много что он теряет». «Очень много. И бросил он на стол сейчас всё, что у него есть, раз сам Гербер приехал». «Так что сделать мы должны?» — спросил голодный. «Пока получается так, что должны мы дождаться десятка из взвода Дарья, который скоро прибудет». Арио загнул палец. «Хорошо, что я их тоже сюда вызвал. Как чувствовал, что понадобится?» «Ну вот теперь сразу можно сказать, что опять мы какую-то великую подлость учиним. Иначе зачем здесь взвод валашских перебежчиков, таких, которым терять нечего и на которых пробы ставить негде?» «Арвин, ты ведь подрывника своего взял?» «Взял, здесь он». «Очень хорошо», — удовлетворённо кивнул Арио, снова оторвав дольку от апельсина. «И с Дарием ещё один будет». «Так», — он постучал ладонью по столу. Похоже было, что Орёс составляет план на ходу, импровизирует. Думаю, что нечто изменилось с появлением высокосвященного Берга. Что-то пошло совсем не так, как Круглый планировал. В общем, на подготовку у нас неделя. дари со своими появится дня через четыре, а то и пять. Круглый откинулся на стену, посмотрел в потолок, проглотил ещё дольку апельсина. Придётся самим начинать, а потом уже они. Так. «Значит, у нас пока две группы...» «Всё, слушаем все меня». Он даже вперёд подался. Похоже, что новый план у него есть. «Нам надо сделать две вещи. Не дать валашцам деньгами сорить и дать людям новую тему для разговоров вместо обсуждения высокосвященного. Сами сорить будем», — хмыкнул голодный. «Нам царить без надобности, до нас близко и до Дикого Барона тоже, так что если неразумные увидят, что валашцам в городе хозяйничать не дали, они сами нужные выводы сделают», — ответил Круглый. «И нам надо показать, что все разговоры про высокосвященного Берга, происки врагов, коварные ложи и всё такое прочее, и что враги готовы на всё, чтобы не дать честному священнослужителю вознести свой голос. С этим, надеюсь, всё понятно». Куда уж понятней, усмехнулся злой. Тема живём.